Глава тринадцатая Карета катилась. Поначалу в окнах еще мелькали дома, добротные, потом поменьше, после и вовсе лачуги. Солнце было уже достаточно низко и окрашивало золотом дома, а потом рисовые ячейки, пока еще пустые. Но пройдет немного времени, их заполнят водой и посадят рис. Неважно, что с нами будет, жизнь продолжится, и понимание этого не добавляло радости. Мы сидели в полном молчании. Все все понимали, и никто ничего не говорил. Наконец мы выехали за город, и Синявская дернула звоночек. Возница сразу же остановил карету. Все марионетки остались далеко позади, и все равно мы открыли дверь с большой опаской. Варвара Степановна и Аристарх Петрович первыми вышли на улицу. Я тоже не стал сидеть и вышел следом. И Мосян не задержался, как и Умка с Шеланем. Следом высыпали и остальные члены нашей команды, включая и Янь-Линь с дешеном. Все стояли и смотрели в сторону города, из которого мы только что сбежали. И я был абсолютно уверен, думали все об одном — об отставших членах нашей команды. О Валентине Демьяновиче с медсестрами и о Шамане. Хотя вполне возможно, что о Шамане думали не все, не для всех он стал важным членом команды, для кого-то вполне вероятно был просто котиком. Но и котика жалко. Особенно котика. В чужой стране, среди чужих людей, в непривычной обстановке. Он, конечно, боевой кот, но когда вокруг бродят марионетки... Первым нарушил молчание Ростислав Петрович. «С ними все в порядке», — сказал он. «Валентин Демьянович — продвинутый культиватор высокой степени культивации ЦИ. Что ему какие-то марионетки?» Он именно утверждал, а не спрашивал, хотя уверенности в его голосе не было. «За ним нужно вернуться!» Намного увереннее, чем преподаватель плетений, сказал Аристарх Петрович. «Мы не можем их оставить тут. Мы должны сделать все возможное, чтобы спасти наших товарищей!» Я в этот момент даже зауважал адвоката и поддержал его. «Я готов. Я вернусь в город, отыщу Валентина Демьяновича с его помощницами и шамана, а потом приведу их сюда. Только не вы, Володя!» остановила меня Синявская. «Почему это?» возмутился я. «Вы ключевой член команды», — объяснила она. «Если мы вас потеряем, то вся наша экспедиция обречена». «Я думаю, вы преувеличиваете», — отмахнулся я. Синявская не стала ничего объяснять или возражать. Ее взгляд был направлен на возвышающиеся над горизонтом дома и пагоды города, которые мы только что оставили. Аристарх Петрович странно посмотрел на меня и вдруг поддержал. Поддержал меня, а не Синявскую. — Я тоже считаю, что Володя может поехать вместе со мной. Мосянь тут же поклонился и сказал, — Молодой господин, я не оставлю вас. Ребята тоже начали говорить, что готовы поехать выручать нашего доктора, но я остановил их. — Вы должны защищать Янь Линь, — сказал я, — или вы хотите оставить ее без защиты? Ребята нехотя согласились. — Тогда поступим так, — сказала Синявская. Вы берете трех коней из нашей шестерки и скачете в город. Находите доктора и его помощницы и возвращайтесь. Я про себя добавил. И шамана. Потому что я ни при каких обстоятельствах не собирался бросать котяру в городе, где по улицам бродят живые мертвецы, управляемые каким-то маньяком. Кто он, если не маньяк, если отлавливает высокоуровневых демонических зверей, ставших людьми, и убивает их? В том, что все эти марионетки пришли по душу Янь-Линь, Сомнений не было ни у кого. Если у кого и были, то достаточно было вспомнить, на кого больше всего во время побега из гостиницы нападали марионетки. Больше всего досталось нам троим — Янлинь, Линь, Дешену и мне. Синявская тем временем продолжала. — Пока вы ездите, мы ждем вас тут. — А если марионетки придут сюда? — спросил адвокат. — Если придут, мы поедем дальше по дороге. Вы нагоните нас. Я вздохнул. При лошади это не шесть, на трех, если это не русская тройка, далеко не уедешь. А тут лошади непривычные к тройкам. Они привыкли, что их запрягают цугом, и если мы сейчас заберем трех, то одна лошадь останется без пары. Да и наша карета для троих лошадей тяжеловата, сложно будет сбежать от марионеток. К тому же устанут не быстро. Но выбора у нас не было, потому что пешком мы долго будем ходить. Лучше бы марионетки нас потеряли и не пытались догнать карету. но желания не всегда совпадают с действительностью. В результате Возница распряг трех лошадей и достал из сумки артефакта седла, стремена, удила и остальную необходимую упряжь. Он работал споро, и вскоре мы уже погоняли лошадей по направлению к оставленному нами не так давно городу. К гостинице мы подъезжали медленно, готовые в любой момент пришпорить коней и бежать оттуда, но марионеток на улицах не было. Они как сквозь землю провалились. И это настораживало. А еще я всю дорогу думал о том, где искать котяру. Шаман все время был с Синявской. Она его носила на руках, гладила, ухаживала за ним. А он, словно и не боевой кот вовсе, млел, как ласковый пушистый котенок. Но я-то знал, что шаман умеет быть наглым, жестким, бесстрашным. Я хорошо помнил, как он в библиотеке прыгнул на змеюку, так что вряд ли он будет ждать нас, забравшись на ветку какого-нибудь дерева, типа бедный котик залез и не смог слезть, потому и отстал от кареты. Скорее всего, местных котов гоняет, ну или крыс ловит, а может и не крыс, а змей по старой привычке, может даже и демонических. Вспомнилось, как мы познакомились с котярой в библиотеке Академии магии, как он торопился побыстрее поесть и как нырнул в дырку при первом шорохе. Я вздохнул. Где искать паршивца? — Чего вздыхаешь? — негромко спросил Аристарх Петрович. — Про шамана думаю, — честно признался я. — Да уж, — согласился адвокат. — Все время был Синявской и в самый ответственный момент куда-то испарился. Вот — Вот-вот, — согласился я. — А где искать его? — Я думаю, найдем, — успокоил меня адвокат. — Я шамана тут не оставлю, — заявил я. — Значит, пока не найдем, не уедем, — заверил адвокат. Я удивился, как быстро он снова согласился с моими словами. Я, конечно, гений и все такое, но как-то не производил он до сих пор впечатления, что подвержен чужому мнению. — Аристарх Петрович, — спросил я, — когда мы слезли с лошадей и оставили их Мосяню, пошли по лестнице к своим номерам. А что имела в виду Варвара Степановна, когда сказала, что я ключевая фигура в этой экспедиции? — Адвокат едва заметно поморщился, а потом сказал, «У нас есть подозрение, что открыть хранилище сможете только вы». «С чего вы так решили?» — удивился я. «Есть еще одно предположение», — ответил адвокат. «Мы думаем, что вы связаны как-то с замком в хранилище древних артефактов». «А если не связан?» — уточнил я. «Значит, мы, скорее всего, не сможем решить поставленную задачу». Когда мы втроем вернулись, хозяин гостиницы выскочил нам навстречу и чего-то там затараторил по-китайски. Мосянер и Старх Петрович понимали по-китайски и довольно-таки активно общались с хозяином гостиницы. А вот мне только и оставалось что смотреть то на одного, то на второго, то на третьего. Наконец, мне надоело, и я сказал. Уважаемый, когда мы заселялись, вы прекрасно говорили по-русски. Я не понимаю китайского. Простите, пожалуйста, молодой господин. — ответил китайцы, поклонился. — Мы только что с вашими друзьями говорили о том, что я так и не видел вашего доктора и его прекрасных девушек. — Медсестрички у доктора, конечно, секси, — согласился я. — Но откуда вы знаете, что у него прекрасные девушки? Вы все-таки их видели? Где? Когда? Хозяин гостиницы запнулся с широкой улыбкой, мол, все хорошо, всех гостей вижу, про всех все знаю. Вот только информация о докторе он нам предоставить не смог. Или не захотел. Кто их разберет, этих китайцев? Вся надежда была на Мосяня. В конце концов, он сам был китайцем. Собственно, поэтому мы и отправили Мосяня приглядеть за лошадьми. В случае чего он пообщается с местными, глядивший вызнает хоть что-то. «Вы позволите осмотреть номера?» — спросил у хозяина гостиницы Аристарх Петрович. «Да, да, конечно», — ответил хозяин. «Вы можете делать все, что хотите. Вы же оплатили проживание, и номера пока числятся за вами». Мы с Аристархом Петровичем поднялись на четвертый этаж. Если бы мы сами совсем недавно не сбежали от марионеток, если бы я сам не выбивал двери в комнату, я лень, если бы собственными глазами не видел дырку в крыше, то наверняка решил бы, что мы приехали в другую гостиницу. Один в один с предыдущей, только без следов борьбы и побега. Кстати, на вопрос Аристарха Петровича о марионетках хозяин гостиницы только глаза выпучил. «Что вы, что вы?» — замахал он руками. — Каких марионеток? Их не бывает вовсе. Китаец клялся и божился, что никаких марионеток не существует. Вот только глаза его бегали, и взгляд ни на чем не мог сфокусироваться. Поняв, что от хозяина гостиницы ничего не добьемся, мы и вовсе оставили его в покое. И вот теперь поднимались по лестнице. — Скорее всего, его там нет, — сказал мне Аристарх Петрович. — Но проверить нужно. К тому же вдруг какие-то вещи забыли забрать. К счастью, ключи от комнат у нас были. Нам их выдали наши друзья. Я тогда еще посомневался. Зачем суетиться? но ну вот, пригодилось. Первой комнатой, в которую мы сначала постучали, а потом мы открыли дверь, была комната доктора, пустая и лишенная личных вещей. Все-таки Варвара Степановна быстро и добросовестно собрала вещи своих товарищей. Ну или кто-то после нас уже прибрался. И тем не менее мы вошли в комнату и начали осматривать. Не обнаружив никаких следов, Мы прошли в остальные комнаты. Везде было пусто. «Боюсь, нам это не поможет», — сказал я. «Нужно придумать что-то еще, иначе мы так и не найдем ни шамана, ни доктора, ни медсестричек». Аристарх Петрович кивнул. «Да, загадка. Куда ушел? И не сказал ничего, а ведь должен был». «Может, он пошел куда-нибудь в ресторанчик или кафе?» — предположил я. «Просто не услышал всего этого переполоха. Тогда бы он уже вернулся бы в свою комнату». — ответил адвокат. — День был тяжелым, а Валентин Демьянович все-таки в возрасте, хоть и культивация его очень велика. — И все-таки давайте осмотрим первый этаж, — предложил я, когда на четвертом этаже мы заглянули в каждую комнату, которая была выделена нам. — Пойдемте, Володя, посмотрим, — со вздохом ответил Аристарх Петрович. — Все-таки я надеялся застать его в комнате. — Я тоже надеялся, — согласился я. — Мы осмотрели весь первый этаж, заглянули в каждый магазинчик, в каждый ресторан, в каждую лавку. Тем более, что работали далеко не все, так как было уже много времени. Нигде Валентина Демьяновича с медсестрами не было, как не было и шамана. Когда в гостинице было осмотрено все, мы вышли на улицу и подошли к Мосяню. — Как у тебя дела? — спросил я у китайца. — Никакой информации. Как сквозь землю провалились? — ответил Мосянь. Аристарх Петрович сел на бордюр и произнес, «Пока еще мы задействовали только ноги, пора бы нам задействовать еще и голову, или, иначе говоря, подумать».